я приехал на плац, когда его уже привезли. народу собралось много. преступник был высок, ростом ускалицей. он старательно кланялся на все стороны. думаю, он придумал это ещё в мечтах, когда готовил свой выстрел. так рассказывали о себя пугачёв. не уж то стоило отдать свою жизнь, чтобы выйти на этот эшафот, как на сцену на потеху тупой толпе. на нём надели балахон, и узкое лицо исчезло под белым башлаком. И тогда в толпе я увидел того, кого так искал глазами. Фёдор Михайлович. Я стоял в двух шагах от него, но он меня не замечал, он ничего вокруг не замечал. Он будто вцепился взглядом в шафот, ну, конечно же, смотрел на будущего Алёшу Рамазова и ещё на себя 30 лет назад. И в этот момент вот чего я ждал, Анна. Она пробиралась к нему через толпу. На людях по-настоящему понимаешь, как хороша женщина. Все миленькие женские личики разом стали заурядными. Как же она удивительно прекрасна! Гордое красотой лицо и две столь знакомые мне бездны огромные очи под пуховым оренбургским платком. Она сбросила платок, копна из сине-чёрных блестящих волос рассыпалась по плечам. Заметила меня, точнее отметила, скользнула равнодушным взглядом. И вот уже встал рядом с ним, и я услышал его глухой голос: "Эй, госпожа Корба, это ужасное зрелище". Я ушёл с площади. В газетах потом прочёл, что этот сумасшедший террорист, когда его везли на казнь, всё просил одеть его потеплее, потому что легко простужается и боится заболеть. Через несколько дней я был в Аничковом. Когда туда пришёл высокий, красивый молодой человек, второй сын великого князя Константина Николаевича, Константин Константинович. Он потом стал очень известен поэтом, публиковавшимся под псевдонимом КР. Заговорили о прошедшей казни. Засоревич слушал насмешливо, он не любит семью Константинчи и не выносит дренных либеральных разговорчиков, но вскоре он стал куда внимательнее. Так бывает всегда, когда говорят о Боге. Константин Константинович сообщил, что со изумлением узнал, будто писатель Достоевский ходил смотреть на казнь. Он потом беседовал с Достоевским, и тот великолепно объяснил, почему преступник озирался по сторонам и казался равнодушным к смерти. Фёдор Михайлович сказал, что в такие минуты человек старается отогнать мысль о гибели, но чем ближе к концу, тем неотвязнее и мучительнее становится ожидание неминуемого, особенно страшного для атеистов, ведь для них смерть конец всего. Но и верующих ужасает предстоящая боль, предсмертные страдания, а главное страшит переход в другой неизвестный образ. «Все-таки я не понимаю, как мы терпим существование публичной казни», подвел итог Константин Константинович. Он довольно страстно говорил о том, какое это ужасное и, главное, языческое, противное христианству зрелище, и потому публичную казнь следует непременно отменить. В конце беседы Цасаревич со Свидопычелса набучился, так бывает всегда, когда он начинает о чём-то напряжённо думать. И уж если мысль созреет в его медленном мозгу, не выбить её никакими силами. Забегая вперёд, скажу, что став царём, публичную казнь он отменит. Вчера приехал Победоносцев. Теперь нечастый гость в Оничково. Он. Цасаревич избегает прежних встреч ни с глазу, ни с глазу в кабинете. разговаривали в зимнем саду присутствовали этосаревна я и черевин наследник сказал победановцу умирительно генерал часто повторяет ваши мысли он ценит вас очень высоко и потому со мной не советуется усмехнулся победановцев и обратился к черевину покажи-ка мне голубчик чем нас почтить новой метла черевин тотчас протянул заготовленную бумагу Это был проект воззвания Ларисса к жителям столицы, наделавшего много шума. Победоносцев саркастически прочёл вслух. Огразами и подмятными письмами, проповедовавшией свободу наши нигилисты вознамерелись угнетать свободу тех, кто исполняет свои обязанности. Рад той за принципы своей личной неприкосновенности они не грошаются прибегать к убийствам из за угла. и правительство призывает к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло-террора. По-моему, впервые самодержавная власть решила обратиться к обществу, жалко подчеркивая, что сама не справляется с ничтожной кучкой кровавых шалопаев. Какая же это диктатура? Мне кажется, важно, чтобы общество тоже участвовало. Испуганно возразил Царевич. Минне пришла на помощь мужу. Генерал очень красиво сказал Саше: "Верховная комиссия это диктатура, но диктатура добра и сердца". "Да, точно сказано", мрачно согласился Победоносцев. "Это диктатура сердца, но не разума", и перевёл разговор на другую тему. Царевич явно избегал теперь Победоносцева. Ему с ним было неинтересно. Половину мыслей Победоносцева он не понимал. Беседуя же с Ларисом, понимал всё. Ларис так просто всё объяснял. Но виделся с Цесаревичем услужливый диктатор всё реже. Наследнику приходилось напоминать о себе. Всё чаще я ездил к Ларису с его записками, Ларис их пробегал глазами и откладывал, зато посылал со мной множество поклонов и благодарностей наследнику. Наступил день, когда Цесаревич узнал об удивительном решении Лариса. Из прессы. Забывчивый диктатор, не посоветовавшись с наследником, предложил ликвидировать третье отделение собственной Его Величества канцелярии. Его дела передавались Министерству внутренних дел в особый департамент полиции. Победоносцев тотчас приехал к цесаревичу. Они заперлись, и я слышал, как наставник посмел кричать. «Третье отделение не учреждение. Это символ эпохи покойного государя». Времени истинного самодержавия. Это символ народного страха перед властью. И главное, оно вам предано. Ну, а далее цесаревичу пришлось прозреть самому. Он с гневом узнал, что, опять же, не посоветовавшись с ним, Ларис дал права студентам и даже заигрывал с мятежными газетами. Наконец, самое страшное, заговорили о готовящейся конституции. Между тем политика Лориса принесла добрые плоды. Окончился спокойно февраль, затем март, наступил апрель и никаких нападений на родовольцев. Но главное, либеральная интеллигенция явно начала менять своё отношение и к террористам, и к власти. Успех, так что государь к зависти двора души не чаял в генерале. Перед закрытием третьего отделения Лорис Меликов предпринял ревизию нашего ненавистного либералом учреждения. Боже, как я боялся. Он найдет мое досье. И как я объясню тогда, что никого не выдал? А не Чаев. Они же меня убьют. Меня вызвал Кириллов. Вы поняли, чего мне стоило уберечь ваши документы от его ищаек? Я пытаюсь понять другое. Во что вы оценили свой подвиг? Усмехнулся я. Он задумался и назвал немалую сумму. Взял чек, вместо благодарности заметил в своем стиле. Хорошо, когда можно швыряться такими деньгами. Кстати, завтра государь назначит Победоносцева обер-прокурором Святейшего Синода. Старик решил укрепить церковь умнейшим казуистам и консерваторам. И правильно, ведь устои шатаются. Кроме того, он верит, что хлопотливые церковные дела отвлекут Победоносцева от игр с цесаревичем. Ну здесь император ошибся. Это была не игра, а убеждение. И ледяной победоносцев, к несчастью для России, мечтал воплотить их в жизнь.